Глава 15. Чисто как в Дум. Рэп Думер был самым заурядным геймером. Он любил шутеры от первого лица, особенно Дум и Квейк. Парень часто засиживался допоздна, играя в смертельные бои по интернету. Он делал любительские моды, космическую арену, в основе которой лежал хоккейный каток и боксерский ринг для рукопашного боя, и обменивался ими с друзьями в интернете. «Здорово, братва, как думается», — писал он тогда. «С вами Рэп!» – притаранил очередной офигительный ватт для Дум-2. «Сука, я очень долго его делал, поэтому, блин, буду благодарен за уважуху!» Вне интернета у него практически не было друзей. Школьная жизнь была не сахар, задиры не давали прохода и вечно над ним издевались. Чувствуя себя изгоем, он начал вести полные гнева дневники, в которых писало желание отомстить. Однажды Рэп-думер спустился в подвал своего дома, поставил рядом камеру, уселся в шезлонг, Взял бутылку Джек дэнилса а на колено положил обрез. Он смотрел в камеру и описывал план расстрела своей школы. «Будет пиздорез, как в Дум», — говорил он. «Шмяк, шмяк, шмяк! Ха, ебать, ружье чисто как в Дум!» Утром 20 апреля 1999 года Эрик рэбдумер Харрис и его лучший друг Дилан Водка Клиболт взяли в руки дробовики, рассовали по карманам бомбы, и устроили резню в школе городка Литлтон, штат Колорадо, Колумбайн. Погибших было 15 человек, в том числе сами парни. Трагедия, транслировавшаяся в эфире национального телевидения, повергла страну в шок. Родители, учителя, политики и дети пытались осмыслить акт совершенно бессмысленного насилия. Они искали виновного. 21 апреля 1999 года в 17.15 Стив Хислип, редактор сайта игровых новостей Blues News, опубликовал сообщение. Нам пишут читатели, смотревшие телерепортажи о нападении. У нападавших в руках были полиэтиленовые пакеты, в которых лежало что-то с отчетливо различимым логотипом ДУМ. Пока что неизвестно, как связаны эти вещи и произошедшие события. После того, как всплыла информация об относящихся к Дум книгах, играх и фантазиях убийц, взаимосвязь установилась сама собой. Спустя несколько недель после трагедии Дум стал символом того, как жестокая медиапродукция подстрекает людей к насилию в реальной жизни. Центр Симона Визенталя опубликовал заявление, в котором предположил, что Эрик Харрис перенастроил Дум для контрольного прогона будущих убийств. Вскоре после этого начали публиковаться бездоказательные заявления, что Харрис разработал мод, основанный на схеме его родной школы Колумбайн. Газета Washington Post описывала мир смертельных боев Дум как злое и опасное место. В Newsday утверждали, что игра в Дум способна оставить зияющую дыру в душе каждого ребенка. Дэвид Гроссман, бывший армейский рейнджер, из-за своих взглядов на игры как симулятор убийств стал любимцем всех СМИ. Вклинился даже президент Клинтон, процитировав Гроссмана в радиообращении и добавив, что Дум – Та самая игра, которой грезили убийцы, уничтожившие несколько невинных душ в Литлтоне, превращает наших детей в активных соучастников симулированного насилия. И вот так в очередной раз жестокие игры и ассоциировавшаяся с ними поп-культура, черная одежда, хэви-метал, жестокие фильмы оказались под ударом. Мэр Денвера попросил промоутеров отменить концерт Мэрлин Мэнсон, якобы любимого исполнителя Харриса и Клиболда. В школах запрещали длинные черные плащи из Дисней Волда и Диснейленда убрали автоматы с жестокими играми. Но в стране не было никого, кто среагировал бы на это событие стремительнее человека, еще шесть лет назад устроившего первое обсуждение жестоких видеоигр, сенатора Джозефа Либермана. В заявлении от 28 апреля он призвал устроить очередное расследование Битча сия Америки. «Я надеюсь, — писал он, — что этот прецедент вынудит основных производителей медиапродукции объявить перемирие в виртуальной гонке вооружений, заставит прекратить выпуск чрезмерно жестоких видеоигр, кинофильмов и музыкальных альбомов, которые романтизируют и одобряют крайние проявления насилия, а также учат наших детей тому, что убийство — это круто. В частности, речь идет о ДУМ, атрибутики которой подражали школьные стрелки, вплоть до выбора оружия и внешнего вида. Ввиду отсутствия внятной оппозиции, СМИ и политики, большинство из которых никогда не играли в подобные игры, делали выводы самостоятельно. Эллен Гудман задала в своей журналистской колонке вопрос, неужели многие из нас считают нормальным мальчишеским занятием игры в стрелялке, которые, как оказалось, используются военными для притупления чувств. Она не знала или не хотела знать, что они использовали игры не для этого, а для сплочения командного духа. Редакторы телешоу «Доброе утро, Америка» нашли друга школьных стрелков и заставили его познакомить с телезрителей из Дум. «Игра Эрика Харриса может рассказать нам еще больше», подчеркивал журналист. «Обратите внимание на созданные им потайные комнаты, в которые мы заходим». В репортаже сообщалось, что повешенные люди и лежащие вокруг них кровавые ошметки были результатом трудов Харриса, Хотя на самом деле это была атрибутика фильма в категории «Б», имевшаяся в изначальной игре. «Мы будто бы попали в чей-то кошмар», — чеканил репортер. «А тебя никогда не посещала мысль, так а не странно ли то, что этот парень обожает кровь, пальбу и насилие?» На что друг отвечал «Никогда». Он был обычным геймером. Это были просто игры. Всем, кто когда-либо играл в Doom и «Квейк», была очевидна мысль, загадочным образом ускользавшая от других. В играх все по нарожку, на самом деле в видеоиграх никто не страдал, однако людям всегда было свойственно связывать выдумки с реальностью, особенно когда дело касалось жестокости. Эту особенность подробно изучил Джерард Джонс в своей книге Убивая чудовищ: зачем детям нужны выдумки, супергерои и притворное насилие? Джонс вспомнил важное исследование 1963 года, согласно которому дети, посмотревшие запись, где человек избивал надувного клоуна, впоследствии били клоуна в несколько раз сильнее, чем дети, которые этот ролик не видели. Вывод? Жестокая медиапродукция провоцирует реальное насилие. На самом деле все дети, разумеется, просто били надувных клоунов. Они не бежали в местный цирк и не колотили местного комика с шариком в руке. Джонс не спешил винить во всем культурную продукцию. Напротив... Он призывал родителей осознать роль притворного насилия в человеческой психике. Изучение запрещенного, невозможного или слишком опасного в безопасной или контролируемой среде – это важнейший инструмент принятия границ реальности. Играя с яростью, дети могут изрядно ослабить ее силу. Становясь злыми разрушителями в своем воображении, мы крайне эффективно компенсируем дикость, от которой нам пришлось отказаться, чтобы стать хорошими людьми. Еще с начала 80-х исследователи отмечали положительное влияние видеоигр. Вестник детской психиатрии США сделал в своем отчете вывод, что игры не только не способствуют накоплению агрессии, они ее выпускают. Английское научное исследование установило, что геймеры способны лучше сосредоточиться на какой-либо задаче, чем остальные люди, а также наделены лучшей координацией. В общем и целом прослеживается схожесть с именитыми спортсменами. Заученные в компьютерных играх навыки переносятся в реальную жизнь. Финские исследователи использовали компьютерные игры для помощи детям с дислексией. Несмотря на все попытки увязать жестокую медиапродукцию с агрессией, выводы оставались неубедительными. «Насилие в кино, музыкальных текстах и видеоиграх пугает всех нас», заявил в 1999 году в своем обращении к Американской психологической ассоциации доктор Стюарт Фишов основатель лаборатории медиапсихологии в Университете штата Калифорния в Лос-Анджелесе. Но то, что эти феномены совпадают по времени и вместе с тем пугают нас, не делает их взаимосвязанными. Повторюсь, нет ни одного научного исследования, которое даже отдаленно смогло бы предсказать события вроде резни в Колумбайн. Убийцы все-таки не раз доказывали, что вдохновить их способно что угодно. Белый альбом «Битлз», «Таксист», над пропастью воржи, сколько насильственных действий было совершено после прочтения Библии. Однако после резни в Колумбайн немногим хватало духу защищать видеоигры. Джон Кейт, колумнист Роллингстоун Stone и техно-сообщество Slash Dot, написал несколько эссе, в которых в пух и прах разносил стереотипы СМИ о геймерах и гиках. «Это какая-то массовая истерия», заявил он газете «Сан-Франциско Chronicle. Обсуждать надо то, что подростки без проблем достают автоматы и бомбы, а не веб-сайты и видеоигры. Поддержка от других изданий была в лучшем случае двусмысленной. «В США насилие никогда не было пустым звуком», — писало издание Time. «И существует множество конституционных причин, по которым невозможно в законодательном порядке запретить его отображение в медиапродукции». Впрочем, индустрия видеоигр создает лишь то, что хорошо продается. И пока мы покупаем себе и детям насилие, они продолжат его выпускать. Политики, однако, не собирались ждать, пока люди сами совсем разберутся. Сэм Браунбек, республиканец из Канзаса, выступил в Сенате со следующим заявлением: В видеоигре Quake, выпущенной из Software, той же самой компанией, которая разработала Doom, одинокий стрелок убивает чудовищ. За каждое убийство ему начисляются очки. По мере прохождения оружие становится мощнее, а процесс все более кровавым. Его дробовик сменяется пулеметом, а чуть позже он получает в свое распоряжение бензопилу. Чем лучше игрок, тем страшнее его оружие, а наградой ему становится кровопролитие. В июне 1999 года к делу подключился Белый дом. Во время пресс-конференции в Розовом саду президент Клинтон стоял с суровой миной и держал в руках рекламную полосу из игрового журнала, которая пиарила игру тем, что она веселее стрельбы по соседским котам. «Нужно всерьез задуматься», — заявил он, — о влиянии рекламы так называемых «шутеров от первого лица», вроде недавнего объявления о выходе игры, которое предлагала игрокам, цитирую, «пробудить своего внутреннего стрелка и хладнокровного убийцу». Вместе с тем он приказал начать федеральное расследование, которое должно было определить, виновны ли игровые и прочие развлекательные компании в рекламировании жестокой продукции детям. Заявление индустрии, что игры делались, в общем-то, взрослыми и для взрослых, не возымело должного эффекта. «Невозможно всерьез утверждать, что видеоигры создаются в первую очередь для взрослых», заявил он. Три дня спустя сенаторы Либермана и Джон Маккейн предложили решение проблемы. Акт об ответственности медиакомпаний 21 века, огромный биль, предлагавший создание единой рейтинговой системы для кинофильмов, музыкальных произведений и видеоигр. В случае его принятия розничные продавцы получали бы штраф в 10 тысяч долларов, отпуская жестокую продукцию в руки несовершеннолетних. Игровая индустрия не противилась рейтингам. Она добровольно создала entertainment software рейтинг board. Однако, само собой, новости о вмешательстве правительства и дальнейшей стандартизации продукции ее не радовали. Послание Вашингтона было коротким и ясным. Переосмыслите взгляды на жестокие видеоигры или пожалеете. Номер 666. Время час 34. С момента резни в Колумбайне прошло несколько дней. Кармак сидел за столом возле наглухо зашторенных окон. На экране мигал курсор. Он ждал ответной реакции. Он тщательно подбирал выражения. Написание файла в Плен стало непосильным трудом, потому что Кармак знал, как сильно все цепляются к его словам. «Некоторые из вас», — наконец напечатал он, «слишком сильно поддались истерике из-за случившегося». Кармак говорил о реакции игрового сообщества на заявление ИД о том, что первый билд их новой игры, Quake 3 Arena, будет выпущен под Macintosh, а не Windows. В игровом мире подобные заявления вызывали бесконечно бурную реакцию. Но пока Кармак обращал внимание на свой план, описывая плюсы и минусы новых систем Макинтош, он не мог абстрагироваться от другого противоречивого события. Дописав сообщение, он встал из-за стола и вышел в коридор за диетической колой и перекусом. «Эй», — сказал он сидевшим в холле полицейским, — «вы перекусить не хотите?» Копы больше всего отражали влияние Колумбайна на ИД. Их наняли почти сразу после первой волны гневных писем и звонков. Мисс Донна, ресепционистка и мамочка Ид, поднимая трубку, то и дело слышала гневные крики очередного протестующего, который интересовался, что же, черт возьми, натворила эта компания. Вскоре у офиса начали сновать журналисты, безрезультатно пытавшиеся выудить хоть что-нибудь из длинноволосых парней, выходивших из своих спорткаров и направлявшихся в сторону черного куба. После того, как возле здания несколько часов к ряду орал разъяренный мужчина, пара новобранцев ИТ потребовала охраны при работе после полуночи. Кармак и остальные совладельцы согласились, хоть и сочли меру чрезмерной. Ой, говорили они, да у нас так всегда! И действительно, нечто подобное произошло всего за 8 дней до стрельбы в школе Колумбайн. 12 апреля 1999 года родители трех подростков, погибших в результате стрельбы в школе города Падука, штат Кентукки в 1997 году, подали иск на 130 миллионов долларов против производителей развлекательной продукции. Среди них оказалось ид-софтвер, чьи жестокие творения, по заверениям истцов, вдохновили 14-летнего убийцу, Майкла Карнела, фаната Дум и Квейк. Само собой, подобное случалось и раньше. Протестные акции за Вольфенштайн в 1992 году, слушания по поводу Mortal Kombat в 93-м, последовавшие за ними запреты Дум, не говоря уж о гневных реакциях после выпуска аркады Death Race в 70-х или истерии по поводу Dungeons and Dragons в 80-х. Пока люди играли, их окружали злопыхатели, судебные иски и погони за сенсациями. Но ничего мощнее двойного удара, нанесенного резней в «Падуке» и школе Колумбайн, индустрия еще не знала. Из-за Падукского иска юристы ИТ посоветовали владельцам компании и их подчиненным сохранять молчание. Сотрудники послушались, однако Кармак был раздосадован невозможности озвучить миру свое мнение. В итоге буря в СМИ лишь крепла, а от создателей игр ничего не было слышно. Но Кармак прекрасно знал, что скажет. Последовательность двух событий вовсе не означает того, что происходит нечто более значимое или наличие какой-либо закономерности. Так легли карты, не более. Это происшествие, как и любое другое, можно разложить на математические составляющие. Если существует событие со случайным шансом воплощения, то спустя некоторое время оно воплотится несколько раз подряд. Кармак не переживал о внезапном выявлении какой-либо потайной связи между играми и убийствами. «Больные люди — это больные люди, вот и все». «Смысл игр ит не в убийстве», — заявлял Кармак. «Это лишь новое воплощение детских игр». «Смертельный бой — это салочки», — говорил он. «А Дум — это игра в ковбоев и индейцев, но с лучшими спецэффектами». «Мы делаем игры, которые, как мы считаем, будут веселыми». «Смысл любимых нами Дефендер и Роботрон сводился к беспорядочной беготне и стрельбе по целям». Насилие и хорошая графика просто-напросто делают интерактивные и соревновательные игры более инстинктивными. Они заставляют людей прыгать, потеть и действовать. Игра нормальная, если в процессе ты сидишь и говоришь «ну ладно, тут весело». Однако для нас хорошая игра – та, что захватывает и увлекает. Рекламировались ли эти игры детям? Конечно, подросткам нравятся наши игры, говорил Кармак. Утверждать, что наши игры созданы исключительно для людей от 18 и старше – попросту нелепо. Однако, по его мнению, люди не понимали, что ИТ не ориентировалась ни на какую аудиторию. Еще во время работы в софт-диск они делали игры не для аудитории, а для себя. Они создавали игры, в которые хотели играть сами и которые не делал больше никто. Те самые игры, что, по иронии судьбы, нравились и миллионам других людей. Вернувшись, Кармак сел за стол и продолжил работу над игрой, которая станет самым веселым шутером ИТ. «Квейк-3 Арена». Однако после резни в Колумбайн, захочется ли людям, да и позволит ли рынок, дать еще один шанс его с Ромеро играм? Когда разговор зашел о Дум, Джон Шунеман изо всех сил вцепился в свой шар для боулинга. После выхода на пенсию отчим Ромеро, которому было уже за 60, стал гораздо чаще ходить в кигельбан, где можно было спокойно расслабиться за игрой другой. Но не сегодня. Его соседи, как и миллионы таких же американцев по всей стране, говорили о кошмарных событиях в школе Колумбайн. Нынешнюю молодежь развращают жестокие игры вроде Дум. Когда Шуноман услышал эти слова, у него участилось сердцебиение. Он подошел к разговаривавшим. «Мы в любой момент можем продолжить эту беседу на улице», заявил он, бросая шар на дорожку. Ему надоело выслушивать помои, которые лились на игры Джонни. И не ему одному. Сам Ромера не мог поверить, что люди так кидались на дум. Игру, которой было уже шесть лет. Это доказывало лишь то, какими бестолковыми стали политики. Все та же старая чушь от все тех же стариков. Ромера устал от того, что его пытаются обвинить. «Пацаны сами были двинутыми», — думал он. «Поэтому не обвиняйте во всю мою игру. Не обвиняйте игры. Обвиняйте долбоебов родителей». Разумеется, у Ромера была своя четкая и жесткая позиция по поводу того, как родители могут изуродовать психику своих детей. Она базировалась на его собственном опыте. К 31 году рамера успевший завести троих детей, стал куда лучше понимать, откуда растут ноги у насилия в его играх и каким эффектом могут обладать жестокие видеоигры. Он был ебанутым пареньком, который делал ебанутые игры, чтобы примириться с ебанутыми физическими и эмоциональными травмами, полученными в детстве. Ему нравилось насилие в своих играх, в той же мере, как и в своих комиксах о Мелвине. То, что насилие в его играх не обходилось без последствий, как минимум в его случае, даже не обсуждалось. Он кричал, ругался и ломал клавиатуры, но никогда не путал выдумку и реальность. В жизни он даже не умел стрелять из пистолета. Однако, по мнению Ромера, насилие в видеоиграх теоретически могло оказать влияние на реальность. Это подразумевало еще большую ответственность со стороны родителей. Поэтому он поддержал введение возрастных рейтингов, как и многие его соратники. В итоге отвечать за все должны были не разработчики игр и не политики. Именно родителям следует решать, когда их ребенок будет достаточно зрел для игр вроде Doom. Ромеро с нетерпением ждал дня, когда он вместе со своими сыновьями, Стивеном и Майклом, сможет окунуться в созданные им миры. Ромеро решил, что они готовы, когда мальчикам было по 8 лет. Впрочем, после «Колумбайн» Ромеро не озвучивал свое мнение. С ним, в отличие от Ит, никто не судился. Но в чем смысл разглагольствований? Поговоришь с журналистами, а они возьмут все твои реплики да перекрутят, как нужно репортажу, и в итоге останешься в дураках. В дурном пиаре Ромеро нуждался в последнюю очередь. Его более чем хватало и до происшествия в «Колумбайн». Ромеро начали костерить и в хвост, и в гриву, что профильная пресса, что геймеры, когда парой месяцев ранее, в ноябре 1998 года, восемь участников разработки «Дайкатана» или, как их потом называли, Ion Эйт, ушли из офиса Ion Сторм», хлопнув изумрудными дверьми. Почти сразу после утраты костяка команды, Ромеро узнал, что Ion Эйт открыли новую компанию Third Law. Она заключила с Gathering of Developers, независимым издательством, созданным Майклом Уилсоном после ухода из Iron Storm, контракт на создание шутера от первого лица по мотивам творчества рок-группы KISS. Для рамера это был двойной удар — нож в спину от Майкла и плевок в лицо от команды, которой он доверял. Будто бы повторялся бунт времен софт-диск, когда рамера с остальными парнями оставил с носом Элла Виковиуса. Только на этот раз облапошенным начальником оказался сам Ромеро. Однако Джон был склонен к переменам настроения. И на этот раз у него был человек, помогавший прийти в себя, Стиви Кейс. В кромешной тьме «Айон Сторм» Стиви стала для рамера маяком. У них было много общего. Два отщепенца они нашли приют в выдуманной реальности видеоигр. Как и рамера Стиви решила радикально измениться. Вдохновившись творческой атмосферой Вайнсторм, скромница из мелкого городишка с короткой стрижкой институтской старосты сменила имидж. Она перестала есть мясо, записалась в спортзал, скинула 23 килограмма и высветлила волосы. Свитшоты она променяла на топики, а мешковатые джинсы на леопардовые леггинсы. На зарплату разработчицы видеоигр она сделала себе грудь. Буквально за год из типичной пацанки она стала образцовой моделью «Плейбой». Журнал узнал о ней и заплатил за фотосессию. После ухода «Айн Эйд» она стала ведущим дизайнером в студии Ромера. А еще Стиви стала его девушкой. Ромеро взялся за возвращение «Айн Сторм» на прежний путь и разошелся со своей женой Бет, почти сразу после того, как она родила ему дочь Лилию. Ромеро вновь разочаровался в браке и утомился от жизни богача и игрового бога. Он годами убеждал всех окружающих, фанатов, друзей, родных, что ему по плечу абсолютно все, и, наконец, осознал, что он не может сочетать жизнь хозяина империи и семьянина. Его бывшая жена, Келли, ясно дала это понять, когда, к огорчению Ромеро, вернулась в Калифорнию с его сыновьями. В конце концов, Джон признал, он был женат на своих играх но Стиви, первая женщина, разделившая его профессиональную страсть, дала этому союзу шанс на тройничок. После перемен в личной жизни Ромеро бросил все силы на создание новой команды. Он нанял пару старых друзей и принял помощь отряда Тома Холла. И хотя Дайкатана нуждалась в полномасштабной ревизии, свет в конце тоннеля наконец-то показался. Переход на движок Quake 2 был завершен, сообщили разработчики в январе 1999 года. Продюсер, которого Ромеро нанял в целях организации процесса разработки, гордо заявил профильной прессе, что во что бы то ни стало, игра будет выпущена 15 февраля 1999 года. Точнее, на это надеялась команда. Спустя пару дней на них выльют ведро самых зловонных помоев в истории компании. Бесплатная городская газета Dallas Observer опубликует уничижительную статью, озаглавленную «Сторми Уэдер». Материал на 7000 слов в красках описывал, как место, где дизайнер был хозяином положения, превратилось в ядовитый рассадник Примадон и культов личности. Еще более шокирующим был тот факт, что статья основывалась на электронной переписке. Теперь внутренняя почта компании была представлена вниманию всего мира, как реального, так и виртуального. В результате все причастные к компании стали чувствовать моральное опустошение. Внезапно все внутренние дела «Айн Сторм» от покупки «БМВ» Майклом Уилсоном до сделки Ромера с «Айдос» на три дополнительные игры стали достоянием общественности. Копии статьи разлетелись по интернету, как некогда условно-бесплатная версия Дум. Люди упивались тем, как хирург смертельного боя, тот самый, что хотел сделать всех своими сучками, наконец получил по заслугам. «Ромеро» лихорадочно пытался найти источник утечки. Он блокировал доступ к сайтам игровых сплетен и даже, пускай и безуспешно, пытался засудить «Обзервер», чтобы те сдали своих информаторов. Ему удалось выяснить лишь то, что его партнер, тот Портер, случайно опубликовал историю своих переписок в сети компании и что скопировать письма мог абсолютно любой сотрудник Айнсторм. Когда пара месяцев позже произошла резня в Колумбайн, Ромеро казалось, что ничего хуже быть уже не может. Компания стала посмешищем. Его игра вновь откладывалась, разработки не было видно конца и края, а обещанный выпуск в феврале 1999 года был отложен. Над детищем Ромеро нависла опасность технологического поражения, ведь этот софтвер уже вплотную занималась движком Quake 3. Когда в марте было выпущено демо Дайкатана с режимом смертельного боя, геймерам сразу показалось, что оно выглядит устаревшим. В итоге мечта о большой компании в реальности оказалась слишком амбициозной, слишком разнузданной, слишком недостижимой. Все то, за что Ромеро некогда корил кармак, страсть к преувеличениям, недостаток сосредоточенности, опасность работы с большой командой, очень громко ему аукнулось. С этим согласилась даже Айдос, издатель Ромера. В его компанию было вбухано почти 30 миллионов долларов, и взамен Джон должен был раз и навсегда изменить свой рабочий подход. Как сказал президент Айдас Роб Дайер, заткнись и доделай игру. В мае 1999 года на очередной выставке e 3 id Software вновь оказалась в центре внимания, на этот раз по иному поводу. Выставка началась спустя месяц после резни в Колумбайн и Подукского иска и стала пристанищем алчных десенсаций журналистов, проводивших расследование видеоигрового насилия. Репортеры хотели пообщаться с представителями многих компаний, но первое место в списке каждого занимали создатели Doom и Quake. Никто не ожидал, что будет легко. Кажется, никто не хотел обсуждать случившееся. Да, Кловенштейн, президент Interactive Digital Software Association, группы, созданной в ответ на нападки сенатора Либермана во время слушаний 1993 года о видеоигровом насилии, попытался задать выставке тон своей речью. Он отметил, что лишь 7% из 5000 выпущенных игр были достаточно жестокими, чтобы получить рейтинг Мачо. Тем не менее, отметил он, игровая индустрия действительно повзрослела. Она уже не нацеливалась на детей. IDSA сообщила, что 54% геймеров были старше 18 лет, из которых 25% старше 36. Среди игроков на ПК 70% были старше 18 лет, 40% которых старше 36. Суммарно все геймеры США только за тот год потратили около 7 миллиардов долларов. Для сравнения, на походы в кино американцы тратили меньше. «Всех, кто пришел сюда, чтобы смаковать насилие», — заявил Ловенштейн, — «я попрошу учесть. Вы упускаете, почему индустрия интерактивных развлечений становится самой быстро развивающейся ветвью развлекательной индустрии». Репортеры отреагировали на эту речь, ринувшись к стенду ИТ за комментариями о событиях в школе Колумбайн. Но их ждала неудача. Любого журналиста, пытавшегося пробиться к парням из ИТ, перехватывал ответственный пиарщик и отправлял страждущего к издателю Activision, который вообще ничего не комментировал. Но на дно залегли не только они. Рэйвен, старые друзья ИТ из Висконсина, показывали свой жестокий шутер Soldier of Fortune, только за закрытыми дверями. Та же самая история повторялась и в случае другого ожидаемого всеми шутера — Кинг Пин. Впрочем, противоречивые жизненные события были наименьшей заботой ИД. Им хватало головной боли с Quake 3 арена игрой, которую они собирались показать на этой Е3. Проблемы начались еще годом ранее, когда Кармак заявил, что игра будет ориентирована только на смертельный бой. В свете успеха Half-Life, шутера, где во главу угла был поставлен сюжет, идея игры, где все будут против всех, казалась ересью, если не бредом. Некоторых раздражало то, что следующая игра id будет, пожалуй, самой элитарной на свете. Компания не просто подразумевала наличие у геймера мощного PC, она этого требовала, сделав игру, совместимую исключительно с графическими 3D-ускорителями. Сомневались не только фанаты. После разлагающей офисной атмосферой, сопровождавшей всю разработку Quake 2», за работу над Quake 3» Ид бралась с еще большей неохотой. Напряженные отношения с Ромеро сменились для Кармака перепалками с остальной командой. Вдохновленные Half-Life парни хотели создать более амбициозную игру. Но любую их идею Кармак душил в зародыше. Адриан понимал, что создавалось то же, что и раньше, просто более масштабно — очередное доказательство того, что спустя все эти годы работы в доме на озере в Шрифпорте Ид стала компанией Кармака. Адриан был подавлен. Он хотел сделать хоть что-нибудь новое. Сообщество, впрочем, тоже начало выражать свое недовольство. Ид снова и снова шлифовала одну и ту же игру без права к и дизайна. Но Адриану оставалось только смириться. Что ему, уволить Джона Кармака? Работа над проектом началась, и команда продолжала плыть в разные стороны. Намерение Кармака создать игру, которая позволяла бы сотрудникам компании работать по сути отдельно друг от друга, оказалось чрезмерно изолирующей. Пока он оттачивал ранние версии движка Quake 3, создатели карт и художники оставались без капитана, который указывал бы курс. Они оказались один на один со своим инструментарием и просто лепили мерки, которые не были связаны между собой и не подчеркивали достоинства друг друга. С каждым днем недовольство Кармака лишь росло. Он создал самый мощный графический движок в истории компании, возможностями которого не пользовался ни один сотрудник. Никто не напирал на технологии, на дизайн, на него самого. И хотя Кармак так и не признался, что скучал по дням безумных экспериментов Ромера, он понимал, что чего-то не хватает. Пропала магия старой команды EAT Software, которая могла мотивировать сама себя. В феврале 1999 года ребята решили, что с них хватит. Кармака не заботили повседневные аспекты разработки, поэтому Ит нуждалась в продюсере. С этой целью Джон нанял Грэма Девайна. Грэм был чудом игровой индустрии. В 16 лет его исключили из школы в Англии, потому что он слишком много времени проводил за написанием игр для Atari. Позже он переехал в США и стал сооснователем Trilobite, компании, создавшей одну из самых продающихся и технологически совершенных игр начала 90-х — Seventh Guest. По ходу дела между Кармаком и Дивайном завязалась профессиональная дружба. Они часто переписывались, обсуждая новости программирования. Когда к 3 понадобилась помощь, Кармак вспомнил про Грэма, чья компания совсем недавно приказала долго жить. Грэм с радостью присоединился к процессу, но, приступив к рабочим обязанностям, сильно удивился. Распросив 14 участников команды про общее направление проекта, над которым они работали, Грэм получил 14 разных ответов. Накануне первого рабочего дня Грэм пошел выпить кофе в Старбакс в Миските. Его пригласили трое новичков, чтобы объяснить, какой бесноватый зоопарк ему предстояло укротить. «Тебе скажут, что у тебя есть власть», — говорил один, — «но ее не будет. Тебе скажут, что все хорошо, а потом отменят твое решение». Парни предупреждали Грэма обо всем. О хитростях и обманах, политике, компании, людях, которым не стоило доверять. Дивайн был непоколебим. «Все будет хорошо», — уверял он парней. «Не переживайте, все еще изменится». Как бы не так, Грэм осознал, что эгоцентризм сотрудников ИТ гораздо сильнее ожидаемого. И хотя всем казалось, что они работали без указанного направления, в то же время никому не хотелось подчиняться мнению других. Но ситуацию ухудшало и кое-что другое. Отсутствие фундаментального компонента игры — ботов, персонажей, управляемых компьютером. Хороший бот аккуратно вписался бы в процесс, выступив в роли правдоподобного антагониста, а также взаимодействовал бы с игроком. В случае Quake 3, заточенной только под смертельные бои, боты были необходимы для режима одиночной игры. Но бесконечная сложность их создания заключалась в том, что они должны были вести себя как люди. Впервые Кармак принял решение делегировать задачу создания ботов другому программисту компании. Но тот не справился. Кармак в очередной раз ошибочно предположил, что все умели адаптироваться к меняющейся обстановке и мотивировать себя самостоятельно, как и он сам. Он ошибался. Когда Грэм попытался привести работу команды в порядок, выяснилось, что от ботов не было никакого проку. Они совсем не вели себя как люди. Они вели себя, в общем-то, как боты. Команда начала паниковать. К марту 1999 года у них были для этого все поводы. На Game Developers Conference в Сан-Хосе работники IT впервые увидели Unreal Tournament — новую игру от Epic, создателей шутера Unreal, вышедшего в 1998 году. Незаметно эта студия стала серьезным соперником IT. Тим Свини, ведущий программист Epic, был легендой. На компанию даже работали двое бывших сотрудников ИТ: Джей Уилбур и Марк Рейн, президент на испытательном сроке времен Вольфенштайн. Они решали в Эпик деловые вопросы. Unreal стала внезапным хитом. Она, как и Half-Life, подарила жанру более кинематографичный сюжет, чем обычно. Но их новая игра полностью застала ИТ врасплох. Unreal Tournament была мультиплеерной игрой в режиме «Смертельный бой», совсем как Quake 3. Некоторые считали, что Эпик украла у Ид идею. Многие негодовали из-за того, с какой открытостью Кармак расписывал в своих файлах плен направления, в котором двигалась компания. Но Эпик отрицали кражу, заявляя, что разработка началась задолго до того, как Кармак объявил об игре в сообщении о планах компании. Впрочем, внутренняя вражда и жажда соревнования никуда из-за не делись. Учитывая неорганизованность разработки Quake 3, а также повышенное внимание после Колумбайна, об отсрочках не могло быть и речи. Несмотря на положительные отзывы об игре на Е3, Ит начала распадаться. Двое уважаемых молодых сотрудников, Брэндон Джеймс, дизайнер уровней, и Брайан Хук, программист, разочаровались и ушли из компании. Адриан развелся с супругой, на которой женился во время пика успеха Дум. Кевин, владелец, всегда выступавший за мирные решения, понимал, нужно что-то делать. Он попросил Кармака выселиться из своего кабинета и перебраться поближе к нему с Адрианом в целях улучшения коммуникации. Этот ход лишь напугал работников, которым оставалось только гадать, чем же начальство таким занимается за закрытыми дверями. На деле же там не происходило ничего. Совладельцы не разговаривали, вместо этого они работали в тишине. Кромешное молчание нарушалось только после ухода Кармака. Адриан и Кевин выкручивали колонки на всю катушку. Ближе к финалу проекта Грэм прекратил заниматься продюсированием и стал программистом. Разработку ботов поручили известному создателю модов из Нидерландов, который сотворил их героическими усилиями. Последовательность уровней игры теперь казалась относительно логичной. В ноябре 1999 года разработка была почти завершена, и некоторые участники команды отправились в рекламное турне на автобусе. Веселье, впрочем, было недолгим. Они узнали, что соперница ИТ Эпик Вновь их обставила, решив выпустить Unreal Tournament в начале декабря, за неделю до поступления в продажу Quake 3. По-прежнему остро стоял вопрос, пойдут ли геймеры за Кармаком, или Эпик, в бессюжетный мир, где есть лишь смертельный бой, или останутся с Ромеро, посрамленным дизайнером, надеявшимся доказать, что Дайкатана и ее безумная амбициозность все равно выстрелят. Ромеро высказал свое мнение в деловом анонсе Quake 3», опубликованном в Forbes. онлайн «Онлайн-игры все еще составляют небольшой сегмент рынка», — заявил он журналу. «Люди, играющие в интернете, быстрее других разыщут сайты, где можно скачать игру бесплатно». Журнал опубликовал и свое мнение о том, кто же победит в схватке двух джонов. «Вполне возможно», — гласил конец статьи, — «что куда менее грандиозная стратегия ИТ будет более выигрышной». Шон Грин кричал, разбивая о пол свою клавиатуру. В пещерах программистов Айнсторм была полночь, и за рабочими местами было так же темно, как за окном. Одетый в черную футболку старый друг Ромера сгорбился, подобно обезьяне из пролога «Космической Одиссеи» 2001 года, и бил клавиатуру о пол. Тощий сосед-программист выглянул из-за своего стола, посмотрел на припадок и, как ни в чем не бывало, вернулся к работе. Шон пригладил волосы и улыбнулся. «Никогда не помешает расслабиться», — сказал он и отшвырнул клавиатуру в конец коридора. Шон, как и остальные разработчики «Дайкатана», трудился в режиме кранча. Хотя пару лет ранее он уверял Кармака в том, что с убийственными графиками покончено, Ромеро заставил костяк команды работать даже на выходных. Теперь персонал дрался за право поспать на диване в комнате отдыха. «Брайан Белка Эйзерло». Не покидал офис уже 85 дней из прошедших 90. Кто-то залезал под столы, окруженные черными покрывалами, и спал, подложив под голову коробку из-под пиццы, на полу в окружении рассыпавшихся конфет МНДЭМС. Стиви Кейс лежала дома с почечной инфекцией. До выхода на никакой Текен 3 Ромера даже приклеил предупреждение к самой популярной аркадной игре в офисе. Сам Шон собирался взять первый и единственный перерыв впервые за много недель. Он отправился в заброшенный Абортарий, чтобы расслабиться там со своей группой Last Chapter, игравшей дэт-метал. Непрерывно пялившийся на кот и опрокидывавший за сутки пол ящика газировки Mountain Dew Грин всегда искал новые способы выпустить пар и подзарядиться. Они с Ромеро долго шутили, что хотят поставить в офисе огромную фарфоровую куклу державшую в руках бейсбольную биту. Шутка заключалась в том, что она хваталась за свою погибель. Как и «Айон Сторм» к осени 1999 года. Корабль «Ромеро» не просто отклонился от курса, он застрял среди скал в бушующем море, а команда постепенно спрыгивала или спихивала друг друга за борт. Переживший уход «Айон Эйд» статью «Даллас Обзервер» и происшествие в школе «Колумбайн» компания получила еще один удар после очередной Е-3. Давление было запредельным, особенно учитывая то, что на этот раз игру обещали выпустить уже в декабре. Перед мероприятием Крамера подошел тот. Слушай, сказал он, Айдас серьезно взволнована, так что нам нужно какое-то подобие надзора. Я должен понимать, что все идет ровно так, как и было запланировано. Он закончит игру и отправит ее на е 3 Ромеро и Стиви прибыли на майскую Е3 1999 года, выглядя как рок н рольная знать от мира игр. На Ромеро были черные кожаные штаны, черная сетчатая футболка и длинная серебряная цепь на шее. На Стиви были черные штаны, а ее выбеленные волосы падали на облегающую синюю футболку. Несмотря на плохие отзывы, их все еще осаждали привычные орды похотливых юнцов и жаждущих автограф фанатов Дум. Впрочем, когда прибыл диск с демо и Катана, им совсем не понравилось увиденное. Из-за багов игра еле-еле работала. Ромеро вернулся в Даллас и ворвался в кабинет Джона Кавана, представителя Айдас, которому поручили следить за компанией. «Я ухожу, блядь!» — заявил он Кавана. «Если тот останется, я съебываю. Я не могу с ним работать, он все портит». Кавана сказал, что устроит Ромеро встречу с Чарльзом Корнуэллом, владельцем Айдас. От тебя требуется только одно, заявил Кавана. Вовремя кивать. В июне владельцы Айнсторм, Рамера, Том Холл, Тот Портер и Джерри О'Флайерти вылетели в Лос-Анджелес, предположительно для переговоров о выкупе большей части компании издателям Айдас и списания долга Айнсторм в 30 миллионов долларов. Но Тот и Джерри быстро узнали правду. Меня это затрахало, взорвался Рамера. Либо уходит тот, либо я. Кавана сделал вид, что не верит своим ушам. «Джон, ну это бред», — возразил он. Айнсторм, это ты. Это даже не обсуждается». Джерри понимал, во что все упирается. Контроль. Ромеро хотел обладать полным контролем над своей игрой. Он безуспешно попытался предложить решение. «Если проблема в том, что тот работает над твоим проектом», — сказал он, «может, дадим ему какой-нибудь другой? Это всех устроит?» «Слушайте», — сказал Ромеро, — Мне уже не весело тут работать. По-моему, нам стоит забрать свои доли и разойтись. Прежде чем Джерри успел предложить еще один вариант, тот, к его удивлению, согласился. «Послушай», — ответил он тихо, — «ты прав, Джон. Меня это тоже не радует, как, очевидно, и Джерри». Тот неохотно уступил. Они разойдутся. Четверо владельцев вышли навстречу вспышкам фотографов. Но на этот раз ждали совсем не их. Фотоаппараты были приготовлены для Хизер Грэма и Роба Лоу, приехавших в Лос-Анджелес на фотосессию. В конце концов, Тот и Джерри были рады получить солидные деньги за выкуп идущей на дно компании. Ромеро и Том радовались новому началу. Может, игры и спасли бы компанию, однако, так или иначе, они все еще верили в свое изначальное видение, что дизайн и игры могут быть превыше всего. «Проблема», — как сказал Ромеро, — В том, что дизайн не учитывает технологии, а дизайнер может не знать, как управлять процессом. В октябре, после отчета об убытках в размере 44,8 миллиона долларов, Айдас объявила о выкупе 51% акций Iron Ромеро всю осень корпел над игрой. Любые просьбы об интервью отклонялись. Tekken 3 была отключена. И хотя монстры, уровни, звук и арт-дизайн были почти готовы, Впереди оставалась внушительная задача — убрать оставшиеся баги, все 500 штук, до заявленной даты выхода, 17 декабря 1999 года. Айдес была уверена, что игра выйдет именно в этот день, и, несмотря на протесты Ромера, закатила в ее честь вечеринку. Вечеринка прошла, но законченной Дейкатана на ней не было. Свет увидел ее 21 апреля 2000 года, когда Ромера счел, что она все-таки готова. На следующий день он сел за свой компьютер и напечатал сообщение для всех интернет-читателей. «Боже мой, она наконец-то готова», — писал он. «А когда-то я думал, что полтора года разработки — это бесконечный срок. Обалдеть!» «Надеюсь, все объективно оценят игру и не будут критиковать ее, основываясь на завышенных ожиданиях. Лишь на игровой ценности и вложенном нами труде. Это невероятно увлекательный однопользовательский шутер». Ромеро попытался отмахнуться от неизбежных сравнений с игрой его бывшей компании. «Мы ни в коем случае, — писал он, — не разрабатывали Дейкатана, чтобы уделать Квейк-3, но финальный счет был вне его власти».